Всю жизнь, насколько у меня хватало сил, я старался не постареть. Сама по себе эта работенка не из легких. Я не имею в виду физический возраст, как сумму прожитых лет, потому что возраст — вещь, заслуживающая уважения. Я имею в виду старческое восприятие мира. Я знаю парней моего возраста, которые, проснувшись утром, внезапно забывают, что их отцы строго-настрого запретили им слушать этих демонов рок-музыки «Роллинг Стоунс». Они забывают о том, как отцы требовали, чтобы их длинные по моде волосы были немедленно отрезаны, чтобы о спадающих на лоб пчелках больше не шло речи. Они больше не вспоминали, что для них сегодняшних боссов значило быть подчиненными. Сегодняшняя жизнь стала гораздо более жесткой, чем была когда-то. Сегодня нужно уметь выбирать раз и навсегда, что само по себе ужасно. «Само собой, нам нужно уметь воспитывать своих детей. Родители отлично меня воспитали, за что я им премного благодарен. В частности, за то, что направляющая рука отца и мамы избавила меня от множества ошибок. Однако сегодня мне кажется, что роль родителей как учителей себя исчерпала. Родители, что не говори, это подавляющее большинство нас с вами. Подают пример на словах и менее всего на деле». Благодаря этому, по моему мнению, уж коль скоро героями мальчика или девочки являются его отец или мать, а еще лучше они оба вместе, в тандеме тернистый путь познания и учения становится не в пример легче, а в старом и жестоком мире где так хотят видеть в детях миниатюрные подобия взрослых где утрачено очарование волшебства и магии красота невинности даже самое небольшое количество теплоты и добра помогает вытерпеть тяготы бытия достаточно моя фамилия ниловой и даже не блессят так что хватит с меня проповедей с давно минувшего 1964 я тоже немало изменился У меня поредели волосы, я теперь ношу очки. Я где-то подхватил несколько морщин, некоторые из которых залегли у меня в уголках рта от долгого смеха, наверное. По мнению Сэнди, по сравнению с тем временем, когда она познакомилась со мной, я похорошел. Вероятно, это и называется любовью. Но, как уже говорилось, я всеми силами стараюсь избавиться от привычки с каждым годом стареть. В этом мне очень здорово помогает музыка. Я уверен, что музыка — это громкоголосый язык молодости, и чем больше новой и модной музыки ты способен понять и принять, тем моложе ты есть. Я благодарен бич-бойс за то, что они разбудили в моей душе тягу к музыке. В настоящий момент моя коллекция пластинок, прошу прощения, компакт-дисков включает в себя образчики работ таких чудесных певцов и исполнителей, как Элвис Костелло, Юту, Шинато Коннор, concrete Блонди, Симпл Майнс и Технотроник. Должен признаться, иногда я испытываю ностальгию по истинной классике, такой как «Ледзеппелин» или «Ловин спунфул». Таким образом, со всем своим музыкальным богатством, я предаюсь настоящему пиршеству духа, точнее, слуха. Проехав мимо заросшей бурьяном дороги, что вела через лес, я подумал, что отлично знаю, что за руины лежат в ее конце. Вскоре после того, как Блейлоки отправились в тюрьму, Мисс Грейс свернула свое заведение. Во время сильнейшего урагана в июле 1965 у белого домика снесло крышу. Я сильно сомневаюсь, что от обители мисс Грейс сегодня вообще что-нибудь осталось. Ползучие ветви кудзу в наших местах всегда отличались особенным аппетитом. Бен поступил в Алабамский колледж в том же году, что и я, но специализировался на бизнесе. Окончив учебу, он остался в аспирантуре, Чем меня несказанно удивил, так как ни за что и никогда я бы не поверил, что Бен может получать удовольствие от учебы. В университете мы продолжали время от времени встречаться, но мало-помалу он настолько ушел с головой в свою науку предпринимательство что наши с ним дорожки постепенно разошлись. Он вступил в студенческий союз «Сигма-Си» -Si и быстро дорос до президента. Сейчас он живет в атланте и работает брокером на бирже. Его жену зовут Джейн, Энни. И у них двое детей, мальчик и девочка. Мой приятель теперь, состоятельный человек, ездит на золотистом БМВ и растолстел еще больше. Три года назад, прочитав одну из моих книг, он как-то позвонил мне, и с тех пор мы регулярно видимся раз в несколько месяцев. Прошлым летом мы с Беном совершили поездку к маленькому городку, стоящему на самой границе между Алабамой и штатом Флорида, специально для того, чтобы заглянуть там в гости к тамошнему шефу полиции по имени Джонни Вильсон. Я всегда знал, что в жилах Джонни течет кровь истинного вождя. В своем городке он установил закон и порядок и не шел ни на какие компромиссы с нарушителями закона. В городке у Джонни нет врагов. Все любят и уважают его за справедливость, которой... Он был известен нам с давних пор. Заглянув к Джонни, мы с Беном познакомились с его женой Рошель. Рошель производит на мужчин потрясающее впечатление. Она легко могла бы работать моделью. От своего мужа она не отходит ни на шаг. У Джонни с Рошель нет детей, но они все равно счастливы. В уикенд мы вышли с Дестин в море на рыбалку, и Джонни поймал отличного Мерлана. Моя леска намоталась на винт. А Бен обгорел на солнце так, как не обгорал никогда в жизни. Но мы отлично провели время, до упаду хохотали и подначивали друг друга, вспоминая старое. Оно появилось перед нами прежде, чем я успел о нем вспомнить. Мой желудок сжался. «Озеро Саксон», — сказал я всем, — «моя жена и дочь вытянули шеи, чтобы лучше видеть. Озеро совершенно не изменилось». Такой же широкой, каким было раньше, по берегам та же тина и кусты, тот же утес из красного гранита. Даже сейчас мне не составило особого труда представить, как грузовик отца тормозит на обочине дороги, как сам он выскакивает из машины и бросается в озеро на помощь водителю тонущей легковушки. Ничего не стоило представить себе бьюик, уходящий в пучины темной воды, водопадом заливающийся в кабину сквозь разбитое заднее стекло и отца, который отчаянно пытается достать мою руку через выбитое боковое окно. Воспоминания были свежи, как никогда. «Отец, я люблю тебя», — подумал я, тогда озеро Саксон осталось позади. Я вспомнил его лицо, освещенное всполохами каминного огня, когда мы сидели рядом, бок о бок, в креслах, и он рассказывал мне все, что ему удалось узнать о докторе Гюнтере Дехнайна Дирке. Не сразу нам удалось принять... Душой тот факт, да и не только нам, но и всему городу, что доку Лизандеру и его жене случалось совершать очень дурные, злые поступки, тем более, что он не был законченным злодеем, раз уж в конце концов спас мне жизнь. До сих пор я верю в то, что на свете нет законченных злодеев, которых невозможно спасти. Быть может, я наивен, и это дань моему отцу, моё выражение любви к нему. Но лучше всю жизнь оставаться наивным, подумал я, чем черствым и закостенел в душе. Позже я понял, зачем по ночам доктор дирк так упорно слушал радио. Я почти совершенно уверен, что по ночам он слушал иностранные радиостанции, дожидаясь вестей о том, кто еще из фашистского режима, побежденный гитлеровской германии пойман и предан в руки правосудия. Я уверен, что под своей личиной полного довольства и спокойствия он жил в состоянии постоянного страха, все время ожидая одного стука в дверь. Он заставлял людей страдать, но также страдал и сам. Что он мог сделать со мной, не согласись я отдать ему зеленое перышко? Убил бы, как когда-то убил вместе со своей карой Джеффа Ханна Форда, шантажировавшего его? Честно скажу, не знаю. А вы как считаете? О, да, демон. О мне рассказал Бен. Демон, позже, уже в старших классах школы, заставившая увериться всех и каждого в своей гениальности, поступила в колледж в и была принята на работу в Дюпон. Там она сразу же продвинулась, но ее неординарная натура не позволила ей бросить свои странноватые привычки. Последнее, что Бен слышал о Демоне, это то, что она стала устраивать перформансы в Нью-Йорке. Вместе с Джесси Хелм она поставила действо, в котором много и поразительно ругает корпоративную Америку, сидя в детском надувном бассейне, наполненном... Сами догадайтесь, с чем. Не нужно говорить, что я от души желаю Джесси Хелм терпения и рассудительности, потому что становиться на дороге у демона не стоит никому. Если бедняжка Джесси хоть чуточку переоценит свои возможности, то я с содроганием представляю, чем она может кончить. В один прекрасный день она присядет, на ничем неприметный стул, и обнаружил, что не может больше с него подняться, так как приклеилась насмерть. Я плавно следовал тем же изгибам дороги, по которым когда-то мчал меня замирающего от ужаса Донни Блейлок. Но холмы расступились в стороны, и дорога стала прямой, словно пробор, прокладываемый когда-то на моей голове мистером Долларом, чтобы привести нас к мосту с горгульями, которых больше не было на своих местах. Головы генералов армии конфедератов были напрочь снесены. Быть может, это было актом вандализма. А может, генералов обезглавил некто, кто прослышал о том, что на аукционе за эти головы прекрасные обращики южанского примитивизма можно выручить неплохие деньги. Уж не зная, что стряслось, но голов и след простыл. Железнодорожные пути были на своих местах. Между деревьями все так же блестела река Текумса. Я вспомнил старого Мозеса и подумал о том, как чувствует он себя теперь. Наверное, рад тому, что бумажная фабрика наконец-то закрылась. У него больше не болят зубы от отравленного фабричными выбросами придонного ила, который он сгребает со дна вместе с черепахами. Сегодня никто больше не устраивает ему угощение на Пасху. Традиция-то как-то сама собой умерла. После того, как в 1967 году в почтенном возрасте 109 лет скончалась леди Умаса, переправившись на другой берег своей реки. Вскоре после этого, по словам Бена, из города уехал ее муж, Человек-Луна, перебравшись в Нью-Орлеан, и чернокожее население братана начало быстро редеть, опережая в этом процессе зефир. Сегодня ты, кумса, стало чище, но я сомневаюсь, что старый Мозес поднимается к поверхности реки, выставляя на воздух свою чешуйчатую голову, чтобы выпустить из топки ноздрей сдвоенные струйки пары и воды. Я думаю о том, что он говорит себе на своем языке по ночам, прислушиваясь к плеску воды о камне, непрерываемому более никакими другими звуками. Что случилось с миром? Почему больше никто не приходит к реке, чтобы со мной поиграть? Возможно, что старый Мозес все еще обитает в нашей реке, а, возможно, он оставил нас, скатившись по течению Текумсы, в море.